Глава 31. В день травли чужой крысы все члены стаи относятся друг к другу раздраженно и недоверчиво. Там же. Жар сидел у костра нахохленный и злой. Челюсть у него опухла и ныла, даже цигарку смолить больно. После мезантропа не очень-то и хотелось, но больше делать было нечего. С руганью нарезать круги у входа парень устал. К тому же зловредные саврянские комары разделяли отвращение Алька к курению и с недовольным писком велись за пределами дымного кокона. Путник относился к ожиданию куда спокойнее. Сначала листал маленькую пухлую книжицу в потёртом переплёте, потом достал из сумки перо с чернильницей и стал что-то дописывать в конце, чутко вскидывая голову на шум. но тот приходил большей частью с реки, невидимой за деревьями, а не из пещер. «В тайной службе, что ли, подвязаетесь?» Без особого интереса спросил Жар, щелчком отправляя окурок в костер. Комары взвыли от восторга. «Отчет им кропаете?» «Да нет», — рассеянно ответил путник на оба вопроса. «Это для себя, но и для пристани, когда будет что показать». «А чего строчить это?» Подглядеть вор не пытался. Все равно читать не умеет. Эх, рыска что раз предлагала научить. Если все обойдется, то непременно согласится. Сам попросит, лишь бы обошлось. Наблюдение. Гляжу, много уже наблюли. Крысылов усмехнулся. Это мои заметки о путничьем даре, пояснил он. Предположения, откуда он берется, размышления о его сути, смысле и цели, и исключения. алькс с рыской у вас на вроде ккрысу лекаря прозорливо заметил жар сдохнут значит слишком густо снадобье заварил у крыс нет выбора а у твоих друзей есть и я не мешаю им его делать Угу, только убить грозитесь если ошибутся мрачно поддакнул вор забывчиво хлопнувший по комару и несчастной челюсти если бы ты видел то же что и я то предпочел бы пресечь саму возможность ошибки. — А сейчас не боитесь? — Боюсь, — со вздохом признал путник. — Но верите в своего ученика, — предположил вор, — что он все сделает правильно. — Верить валька Алька? — Крысылов в шуточном ужасе закатил глаза. — Я верю только, что он сделает, а дальше нам остается только молиться. — Но что в них с рыской такого особенного? Путник отлеснул книжку на несколько страниц назад, задумчиво поглядел на разворот, не читая, а будто размышляя. Просто не ответить или ответить и убить, чтоб никому не разболтал. Она не пытается подчинить себе свечу даже в мыслях. А он добровольно одалживает ей свой дар. Видно, поэтому их связка и обрела такую силу. Удача, как и птица, не любит сидеть в клетке. Сколь бы высоким ни был потолок, для свободного полета ей нужно небо. Путник одобрительно двинул бровями, обмакнул перо в чернила и принялся записывать красивую мысль. «И чего? Такое впервые за всю историю пристани произошло, не поверил Жар. Все путники жадно вцеплялись в эту треклятую свечу, а она также яростно противилась. Да нет, по лицу крысолова скользнула тень, не впервые». Думаешь, нам самим нравится терять учеников и друзей? Мы уже веками ломаем головы, как этого избежать. А что тогда мешает вам лепить путников свечей по обоюдному согласию? Или боитесь, что такие ученики живо вас с трона скинут? Ты забываешь о еще одной заинтересованной стороне. Какой? Путник молча положил перо между страницами и пробежался пальцами по бедру, будто маленькими шустрыми лапками. На ночлег работники укладывались поздно. Прежде в это время уже треть сны глядели. Ветер уволок с острова дым, но тревожный запах остался. Гореть-то тут больше нечему. Камыш, зелень одна, ивняк тоже в самом соку. От закатившегося уголька не займется. Да и откуда угли после сена? Пламя стеной стояло, а на его месте только два черных пятна осталось. Но поди объясни это свербящему внутри червячку. Особенно неспокойно почему-то было цыке. Он уж по-всякому ложился, и на спину, и лицом к костерку, и задом. Но Саша и продолжал щекотать его соломинкой. Попеременно вспоминались то лиц побитых и обкорнанных саврян, когда их плод отпихивали от берега, то стоящая в воротах феся, зареванная, растрепанная, чем-то неуловимо на них похожая. Может, незаслуженной обидой на него, цыку? Батрак сердито ударил кулаком по скатанной в трубку безрукавки, заменявшей подушку. Не надо ему ни сена, ни царской милости, как-нибудь и так проживет. Лишь бы домой поскорее отпустили. Мимо насвистывая, прошел ежихский возница. Рожа у него была довольная. До пожара, с милостивого разрешения знаменного, успел кинуть в телегу несколько охапок сена и прикрыть рогожкой, чтоб не разлеталось. Только оно и уцелело. Остальные глядели на мужичка кисло, с завистью, хотя пара-тройка тючков все равно бы их не утешила. Вот целый сток — это да. Возница же радовался малому, и в конце концов огреб таки по шее под предлогом «Спать мешаешь, окаянный». Спустя лучину цыка, наконец, начал задремывать, но тут его внезапно дернули за рукав. Чего скинулся батрак, приняв неслышно подкравшегося человека за вора «Тихо ты!» — шикнул Мих. И Цыка с изумлением заметил, что друг как будто вовсе не ложился. Или собраться успел вплоть до объемистого мешка за плечами. Уходить отсюда надо. Я нашел, где белокосый оладчонку в камыше спрятали. Чернобородый кивнул в ту сторону. Припасов в обозе хватанул. Тех, что нам весь месяц не докладывали. — Ты со мной? — Да ты что, — испугался цика если поймают, повесят. — Вот еще. Кто ж рабочую скотину вешать станет? Плетей дадут, и все. Тоже не мед. Паутиной замажешь — подживет. А кольца — тряхнул рукой батрак. На царских харчах до работах он похудел, и железяка легко крутанулась на запястье. По ним же сразу беглого признают. Я одного кузнеца поблизости знаю, расклепает. А толку? Утсица же записано, где мы живем. Значит, не будем больше там жить. — Да ты что? — Цыке показалось, что друг совсем рехнулся. — У меня жена, ребенок. — Вернешься тайком и заберешь. — А дом недостроенный, а скотина? — Да не, я не могу, — затряс головой батрак. — Ты что, совсем дурак? — разозлился Мих. — Не понимаешь, чем пахнет? Цыка потянул носом. — Сеном горелым. — Скорее, мясом горелым запахнет. Неладное что-то знаменное мутит, будто нарочно нарывается. А караула почему-то не выставил. только у самой переправы. А зачем еще где-то? Куда мы с острова денемся-то? Мы никуда. А вот белокосый ананас, думаю, крепко осерчали. Так все ж по закону. Остров наш, сена нечего было жечь. По-бумажному перебил мих, а по-человеческому... Чернобородый устало махнул рукой. Ладно, пес с тобой. Один пойду. Не выдашь хоть? «Да ну тебя!» — цыка на показ отвернулся на другой бок. «Ладно, бывай». Мих с досадой хлопнул друга по плечу и отошел так же беззвучно, как и появился. Батрак понял, что теперь точно до утра не заснет. «Уходить, ишь ты!» Бывшему наемнику легко говорить. Вскинул мешок на плечо и все хозяйство с собой унес. «А им, вещаным!» Взгляд упал на сладко-сопящего калая. Вечно смеялись над ним, презирая за трусость и прикрывающее ее хвостовство. А выходит и сам цыка такой. Да нет, это ж разные вещи. Боятся даже помело черескнуть и царского приказа ослушаться. Промаявшись еще с десяток щепок, батрак почуял, что его беспокойство дошло до живота, прихватило. Проклиная про себя Саши, он натянул башмаки и нарочно пошел не к ближним кустам, а в дальние. на другой стороне островка, чтобы проветрить голову. Там и воняло поменьше. Караулов на том берегу действительно не было, хотя Батраку показалось, что тсетские костры горят ярче обычного, будто маяки. Поворачиваться к ним голым задом от чего то постыдился, зашел поглубже в кусты, и башмак неожиданно увяз в рыхлой земле. Кратовина, что ли? Батрак раздвинул ветки, давая дорогу лунному свету. Да нет, тут, похоже, лопатой поработали. Клад? Цыка, там сям ковырнул носком, неглубоко зарыли, что-то твердое прощупывается. Вот уж и забелело на дне ямки. Батрак присел на корточки и копнул поглубже. Без факела стало совсем худо. Пришлось брести на ощупь. Даже плесень не везде росла. Плевуны, правда, больше не встречались, то ли уже улетели на охоту, то ли в этой части подземелья их не водилось. Зато развилок тут было столько, что рыска почувствовала себя запутавшейся в мочалке блохой. Проще, кажется, взять кирку и продолбить колодец вверх. Девушка, наконец, нашла одну из стрелок, свеженькую, беленькую, но Альк отрицательно качнул головой. Туда нам точно нельзя. Почему? Ловушку-то мы уже миновали. Сомневаюсь, что она здесь одна. Давай в соседний ход. Рыске захотелось заскулить от обиды, словно перед ее носом захлопнули найденную с таким трудом дверь. Ноги подкосились. Опять это бесконечное блуждание в потьмах. Альк, виновато прошептала девушка, чувствуя себя настоящей, как там на воровском языке, тележкой. причем груженной камнями и с квадратными колесами. — Я очень-очень устала и так пить хочу. Саврянин, не рассердившись, сразу остановился. — Я тоже. Давай передохнем. Альк вытянул руку, нашаривая стену, и присел возле нее. Отцепил от пояса баклажку. — Только все не выпивай. Неизвестно, сколько мы тут еще пробродим. рыско радостно вцепилась в воду и тут же выхлебала половину. потом спохватилась набрала полный рот чтобы растянуть наслаждение и отмочить горло и вернула баклажку. альк сделал всего один глоток и повесил ее на место попутно наткнувшись на оттопыренный карман есть хочешь девушка с мычанием кивнула поперхнувшись водой и чуть ли не выкашливв ее на соврянин вытащил краюху она изрядно помялась но сейчас рыка обрадовалась и горсти крошек а ты Альк хотел отказаться, но при запахе хлеба желудок решил, что самое страшное уже позади, и требовательно заурчал. Девушка, не дожидаясь иного ответа, разломила краюху пополам. От еды, хотя сколько ее там рыска бы сейчас и целую ковригу умяла, на душе стало повеселее, а вот тело, наоборот, окончательно сдалось. За три дня погони ни Альк, ни рыска толком не спали и даже не отдыхали. И чем дольше они сидели, слишком обессиленная, чтобы даже говорить, тем меньше хотелось вставать. Девушка как-то незаметно привалилась к Саврянину боком, потом и голову ему на плечо опустила. Почувствовав, что подруга начинает обмекать, Альк тоже сдался, придержал ее рукой и лег. Рызка тут же свернулась клубочком, судорожно вжимаясь спиной в живот Саврянина. Холодно-то как, пробормотала она, не открывая глаз. Вспомнилось, что разбойник говорил о дружке, закоченевшем и умершем после ночи на этих камнях, но как-то вяло, неубедительно. Она же сальком, он не даст ей пропасть. соврянин не ответив, крепче прижал ее к себе. Он тоже дрожал, но усталость оказалась сильнее холода и разума. После непонятно скольких щепок муторного, ознобного полузабытья неожиданно стало чуть-чуть теплее. и еще чуть-чуть. Холод постепенно сменился прохладой, потом теплом и даже слабым жаром, будто под пуховым хорошенько подоткнутым одеялом. Дрожь утихла, рыска начала распрямляться, и хватка Алька ослабла. Все-таки замерзли, подумала девушка, скатываясь в сон, словно по ледяной горке. Ни за что уже не зацепиться, как ни старайся. говорят же что перед но ей было уже все равно казалось бы сколько там той рыбки паром всего лучину идет правда по прямой и движет его колесо с впряженным валом а то и двумя вскоре молец понял почему совряне так почитают святого трочнила Стоило остановиться, перевести дух, как река сносила бревно вниз и оттягивала к середине. Потом стемнело, и вообще стало непонятно, где чей берег. Пока пророк, молитвенно сложив руки и закрыв глаза, взывал к отвлекшейся, видимо, ольге бревно успело крутануться на месте, а то и не раз. Туго приходилось не только посланнику богини. Мимо, никем неуправляемый, проплыл плод. на котором, связанные спиной к спине собственными отрезанными косами, сидели трое саврян. Пророк попытался обратиться к ним с проповедью о покаянии. Ведь хороших людей Хольга так не накажет, но получил на редкость богохульный ответ и оставил грешников Сашию. Времени осталось мало, надо успеть спасти тех, кто сам этого хочет. Когда на реку окончательно легла тьма, а на веру Мольца тень сомнения, Впереди внезапно забрежил огонь костра и надежды. Пророк с новыми силами ухватился за верный посох, и спустя пару лучин, онемевшие ноги, наконец уткнулись в дно. Оно оказалось пологим, до сухой земли оставалось шагов 30 Молец попытался встать и кувыркнуться с бревна, тут же уплывшего в сторону. «Кто здесь?» На шум из темноты вынырнул караульный с факелом. Вначале потрясенно попятился, увидев лохматое чудище, выбирающееся из воды. Потом узнал ползущего на четвереньках пророка и разочарованно сплюнул «Опять ты!» Хольга привела меня на эту землю, важно ответствовал молец, опираясь на посох и, наконец, поднимаясь. «Значит, я ей здесь зачем-то понадобился». «А нам ты на бычий корень не нужен. Проваливай отсюда, нечего людей своим бредом смущать». Услышав разговор, к берегу подошли еще двое тсецов. — С кем этот и тут? — О, знакомая борода. Пожилой вояка был настроен более добродушно. Его мать всегда подкармливала нищих и убогих, дабы Хольга не ниспослала нам такой же судьбы. Сам сец в это не верил, но привык относиться к вечно толкущимся у крыльца блаженным со снисходительным сочувствием. — Ну, какие там вести от богини? Скоро она, лучезарная, нас осияет. Близок, близок миг расплаты, — охотно поддакнул пророк. Покайтесь до перекрестка, убийцы, ибо за ним поворотов уже не будет. Караульный от чего то вздрогнул и еще раздраженнее предложил. Надо знаменному сказать. Будить его из-за какого-то блаженного. Ага, блаженный, столько народу переполошил. Говорят, у него уже и в Саврии ученики есть. Дурость-то куда заразнее ума. На переправу его вытолкать и вся недолга предложил третий тсец, сонный и скучающий. Пусть себя топает в ежик. — Куда ж он пойдет-то среди ночи? — возразил пожилой. — Вон, закоченел весь, трясется, окочурится еще по дороге, пусть хоть обсохнет у огонька. Третьему тсецу, по большому счету, было все равно. и пророк в раскорячку, будто между ногами у него до сих пор зажато бревно, заковылял к костру, что-то пубня под нос. Караульный зло поглядел ему вслед и, опустив факел, внимательно всмотрелся и вслушался в темную реку. До родного города косари добрались, ох, как не скоро. Связали их на совесть, а плод выдали совсем махонький, опасно раскачивающейся от каждого движения. Пришлось ждать, пока река сама не вынесет его на мелководье, а потом еще долго распутываться и брести прибрежным дремучим лесом, добавляя к синякам многочисленные царапины. Зато уж когда добрались... Рентарскую переправу со сторожевой башни, конечно, сразу заметили. Как и то, что над ее постройкой трудится... Не только согнанное извесок весок мужичье, но и тсицы в немалом количестве. Да еще ежик рядом, который чуть что, столько же выставить может. Наместник Саврянского прибрежья был человеком разумным и осторожным. Он прекрасно понимал, к чему приведет самовольное решение проблемы, а посему спешно отправил гонца в столицу, что делать. Остров и башня на нем, Саши с ними, перетерпим, если надо. Но пусть рентарский царь объяснит, что он этим имеет в виду. Нарочно, что ли, нарывается? Так шиш ему. Если первым ни с того ни с сего вызов бросит, свои же не поймут. Предыдущие годы тихими были, урожайными, и по царскому капризу расставаться с мирной, сытой жизнью рентарцы не пожелают. Скорее, самого старика скинут. Но гонца ждали в лучшем случае к утру, а косари уже приплыли. и отправились прямиком на площадь бить в вечевой колокол. Не то чтобы косы имели для саврян священное или великое значение, стриглись и по болезни, и ради торговли, степняки почему-то не желали иметь дел с длинноволосыми купцами, и особо романтичные парни могли своей избраннице перевязанной косой букет подарить. Но лучше бы обозленные рентарцы косарей голышом пустили, Штаны-то снова надеть можно, а косы еще пять лет расти будут, напоминая о сегодняшнем позоре. Да и не поскачешь с голой задницей перед толпой, воодушевляя ее на месть, застыдишься. А тут вот оно, наглядное доказательство рентарской гнусности. Особенно паршиво приходилось остриженному пареньку. Сынок столичного вельможи, по старинному обычаю отосланный на лето в веску, Чтоб холопы не смеялись, что их господин только покрикивать и умеет, и сам даже косу от серпа не отличит. Он изо всех сил держался, чтобы не плакать, но лицо все равно было красное, а глаза опухшие. Такое унижение! И от кого? От рентарского быдла! Десятка сбивчивых слов, а пуще того жалкого вида жертв, вполне хватило, чтобы толпа поняла, что произошло. и взъярилась так, что ни наместник, ни стража уже ничего не смогли поделать. Рызка проснулась от крика, открыла глаза и тут же зажмурилась. После плесени факел казался закатившимся в пещеру солнцем. Стоило девушке шевельнуться, как теплое меховое одеяло начало сползать с нее, распадаясь на клочья и разбегаясь в стороны. Рызка с попыталась его удержать, но оно упругими струйками просочилось сквозь пальцы, и когда девушка сообразила, что это, бояться было поздно. Крысы рассеялись по темным углам. «Но ну, вы даете!» Только и смог выговорить жар, стиснутый подругой в объятиях. «Я чуть не посидел. Думал, они вас сожрали, одни головы из кучи торчали». Рызка поежилась от холода, а не от отвращения. «Спать в клубе крыс...» Оказалось, на удивление, уютно. Сотни живых, теплых, доверчиво льнущих телец, убаюкивающий гул маленьких быстрых сердечек. Сейчас девушка чувствовала себя как-то даже одиноко. «Как ты нас нашел?» Душ пришлось потрудиться, мигом надулся от гордости жар, и Рыска поняла, что посеребрить ему голову не так-то просто. К поискам подруги вор подготовился куда обстоятельнее Алька. Через плечо у него висела верная сумка, под мышкой зажат пучок смолистых палок. Сначала ближнюю часть подземелья облазил, потом глубже стал забирать. Жар хотел добавить, труп нашел, но рассудил, что девушку вряд ли обрадует напоминание о ее злоключениях. Что, много времени прошло? за полночь давно. Через четыре лучины уже светать начнет. Я там места не нахожу, а они тут дрыхнут. Снова распалился парень. «Все живы, все целы. Какое счастье! Теперь можно и ругаться. Трудно было до выхода дойти, что ли?» «Мы заблудились, виновата», — призналась Рыска. «Сели передохнуть и как-то нечаянно уснули. А ты сможешь обратную дорогу найти?» «Запросто», — Залихватский пообещал вор. «Я, где раз прошел, уже нипочем не заплутаю. Что с Альком-то? Он в порядке?» Девушка обернулась. Белокосый лежал в странной, скрюченной позе, почти уткнувшись носом в колени. И рыска не сразу сообразила, что так спят крысы. Не хватает только хвоста, чтобы положить подбородок. «Альк!» — негромко окликнула девушка, присев на корточки рядом с Саврянином. «Просыпайся!» «Зачем?» — вяло отозвался тот, не открывая глаз. «Жар пришел! Он нас выведет!» «Я устал!» Голос звучал на удивление ровно, видно, Альк проснулся одновременно с Рыской. «Ничего, я тоже еле глаза разлепила, а потом встала и, вроде хорошо, отдохнула немножко». Саврянин промолчал, и Рыска поняла, что он имеет в виду совсем другую усталость. А Альк, уже с испугом потрясла на его за плечо, «Ну чего ты?» «Уходите». «А ты?» «Это лучший выход». «Лучший выход вон там, третий поворот налево, потом второй направо и до тупика, а потом в расщелину сбоку», — показал рукой вор. «Он там стоит?» «Кто?» «Да», — одновременно спросила Рыска и ответил жар «Вот и отлично». Алькс вернулся еще плотнее, «И мечи мои заберите». Вор поводил факелом, тревожа, но не пугая клубочки теней с точками отсветами глаз. выжидательно устремленных на своего царя. Рыске стало жутко. Она обхватила Алька и попыталась приподнять. соврянин не сопротивлялся, однако и не шевельнулся навстречу. А селенок у девушки было маловато. «Ну, — но пожалуйста, вставай. Я не хочу хоронить тебя во враге, — вырвалась у рыски Чего? Как бы плохо ни было, Альку любопытство оказалось сильнее. Почему именно во враге? но поговорка такая есть», — сбивчиво пояснила Рыска. «Что-то я не слышал, удивился Жар. Какая?» Девушка отмахнулась. Объяснять было глупо и некогда. «Давай я его ногой попинаю», — предложил вор, и, не дожидаясь разрешения, потыкал Алька башмаком в спину. «Что ты делаешь?» — возмутилась Рыска, отпихивая приятеля. «Человек умирает, а ты издеваешься». «Тем более. Ему уже все равно, а я удовольствие получу». Вор сделал обманное движение, высунул из-за подруги ногу и пнул Алька еще раз посильнее. — Дал жок, — злорадно пояснил он, — сейчас еще и процентов отсыплю. Саврянин, не выдержав такой щедрости, брыкнулся в ответ и смачно объяснил, какое удовольствие он сейчас доставит дорогому другу, чем и в какое место. После чего все-таки сел, отбросил за спину выбившиеся из кос пряди и протер глаза. «Ты как? Видишь нас?» — с беспокойством спросила девушка. «Вижу». Алька смысленно перевел взгляд с рыски на жара и с отвращением добавил «к сожалению». «Ну все, хорош девчонку пугать, подымайся давай». Вор обошел саврянина, собираясь ухватить подмышки и поставить на ноги. Но тот отмахнулся уже локтем, метко попав в жару в коленную чашечку. «Ой-ёй-ё! Слышь, рысь, а он тебе и правда так нужен?» а тебе нет но ну, если хорошенько привязать к дереву и взять пучок розок выбирай попрочнее как для себя потому что тебя они по итогу и достанутся альк встал отдохнувшим он себя не чувствовал голова кружилась во рту пересохло сердце колотилось как бешеное вынуждая дышать в два раза чаще будто десять ёшек без передышки пробежал и еще столько же сможет не чувствуя усталости пока не рухнет замертво но друзьям удалось таки его растормошить, и Саврянин сообразил, что оставаться здесь действительно глупо. Подземелье большое, выходов у него много, выскользнуть отсюда мимо путника для крысы не составит труда. Самого крысолова Альк не жалел, но рядом был город. Рыска, не догадываясь о мыслях Саврянина, радостно ухватила его за руку. Жар, похоже, что-то почуял, но отложил разборки на потом. Запалив новый факел, вор уверенно двинулся по подземелью. Казалось, он даже все неровности пола умудрился запомнить и, не глядя, переступал через трещины и камни. Иногда просто, чтобы удостовериться, жар подносил факел к стене и всякий раз находил пятна копоти. Смыть ее гораздо труднее, чем мел, да и заметить непросто. Пятна отличались по размеру, форме и числу, и хотя уловить систему рыска не смогла, Она явно была. Вор шел как по нитке. Дорога, тем не менее, оказалась долгой, трудной, и все молчали, сберегая силы. Одним длинным узким проходом пришлось идти по одиночке, расцепив руки, и когда Альк внезапно, уже на выходе, свернул в другую сторону, рыска заметила это только чудом. «Альк, ты куда?» Пойманный за локоть саврянин вздрогнул всем телом и остановился – — Не знаю. Голос у него был какой-то отстраненный, словно во сне отвечает, а поутру и не вспомнит. — Задумался? — Нет. Как можно задуматься и пойти не туда, следуя за кем-то? рыска тоже не понимала. Скорее наоборот, нужный поворот проскочишь, по рассеянности увязавшись за случайным прохожим. Жар вернулся, поднес факел ближе. Ничего себе охнул он. «Ты хоть бы глаза открыл, что ли?» «Я все вижу», — тем же неживым голосом возразил Саврянин. «Веки у него оставались плотно сомкнуты А зачем тогда свернул?» «Там тоже есть выход. Откуда ты знаешь?» «И там», — показал Альк. Рызка с отчаянием уставилась на жара. Вор, тоже струхнув, потряс белокосово за плечо. «Открывай глаза живо. Хорош чушь нести». «Я оттуда пришел», — уверенно, даже с легкой обидой возразил Саврянин, но все-таки подчинился. «Ну, где твой выход?» Альк недоуменно уставился на голую стену, потом перевел глаза вниз, на небольшую, с ладонь шириной трещину. В ней что-то мелькнуло, но пока жар нагибался, исчезло. Вор замер в неудобной и глупой позе. Факел ярко осветил не только трещину, но и пол на три шага вокруг. Крысы шли следом. Ненавязчиво так, не угрожающе, просто шли. А сейчас вежливо остановились, ожидая, когда люди наговорятся и двинутся дальше. Жар медленно выпрямился, крыс поглотил сумрак, но вслух продолжал ловить негромкое шебрушание и попискивание, прежде заглушаемое шагами. «Ты можешь их прогнать?» — шепотом взмолилась девушка. Альк покачал головой. «Кажется, он даже не попробовал». Веки снова поползли вниз, но не от усталости, а за ненадобностью. Зачем судорожно вглядываться в темноту слабыми человеческими глазами, если можно с легкостью прозревать ее тысячами крысиных? Надо скорее выводить его отсюда. вору ухватил Саврянина за вторую руку, а вось на свежем воздухе ему полегчает. Рыска почувствовала, что сама вот-вот свихнется, Но двух безумцев на жара было как-то многовато. Оставалось только закусить губу и, спотыкаясь от спешки, на пару с другом тащить Алька дальше, надеясь, что выход покажется раньше. Раньше чего? Они старались не думать.